Глава 29. «Через неделю мы все, включая Олесю, собрались в кабинете Степана, и мой муж начал говорить. Эксперт считает, что скелет принадлежит мужчине возраста до 30 лет. Зубы у него в идеальном состоянии, в костях нет ничего такого, чтобы свидетельствовало о тяжелой болезни. Отсутствуют следы ударов на черепе, шейные позвонки в полном порядке». Со дня его смерти, вероятно, прошло несколько десятилетий. Звали покойного, предположительно, Роберт. «По костям теперь можно узнать имя?» — изумилась я. «Нет», — усмехнулся Степан. На щиколотке у скелета обнаружился браслет. Стальные кольца с небольшой планкой, а на них гравировка Роберт. «Странно, что убийца его не снял», — удивилась я. Василий почесал в затылке. Возможно, он не сумел стащить украшения, а, вероятно, не догадался, что на ноге есть, так сказать, визитка. Дом стоит на отшибе, в эту местность редко кто заезжает. Преступник мог подумать, что никто сюда не приедет, по ямам лазить не станет. Киллер определенно не профессионал, и следов огнестрельного ранения на останках нет. «Или парня не убивали?» – прошептала Олеся. Он, как я, просто угодил в ловушку. Пошел по лужайке, не думая ни о чем дурном, и упал в яму. «Мы не можем утверждать, что смерть насильственная», — подхватил Бурлаков. «Возможно, Олеся права. Парень просто угодил в западню. Она глубокая, а стены гладкие, словно их подокрашивание приготовили. Одному без шансов вылезти. Но я склоняюсь к мысли, что имело место отравление». Вероятно, его сбросили в яму уже мертвым. По какой причине подозреваю отравление? Чуйка подсказывает. «Роберт», — повторила я, — «так звали младшего брата Матвея Николаевича». Хотя имя не самое распространенное в России, нет уверенности, что это останки именно родственника Кузнецова, — заметил Степан. Калинина подняла руку. «Можно сказать?» «Да, пожалуйста», — разрешил Степан. Простите меня, очень тихо начала девушка. Бросала смски вилки в полном отчаянии, знала, что она не придет. Будь я на ее месте, никогда бы не полетела спасать себя. А Тараканова примчалась. Давайте перестанем вспоминать это происшествие, попросила я. Я не мать Тереза. Отправь вы сообщение Василию или Степану, приехали бы они. Жутко обозлилась, когда меня за дверь выставили, призналась Олеся. До этого на работе только похвалу услышала. Мы не успели узнать вас как профессионала. Вы не подошли по своим личностным качествам, объяснил Степан. Очень захотелось отомстить, прошептала девушка, самой разобраться во всем, потом отправить вилки результат и написать нечто едкое типа: еще стараешься понять, что случилось? Я не потратила много времени на поиск информации. На старое место работы меня вернуть не захотели. Сказали, пока не нужна. Свободного времени навалом, а кое-какие вводные по делу были. Олеся повернулась к Бурлакову. Вы отличный профессионал, но есть места, куда никогда не войдете. Я в Даркнете, как у себя дома. Даже там, где все замуровано, процедил Василий. Даркнет, усмехнулась Олеся. В нем теперь даже пенсионеры плавают. Не спорю, там есть хорошо запертые двери, но они не так уж сложно открываемы. Я говорю об архивах, куда зайти невозможно. Существуют такие, где единицы хранения не оцифрованы и никогда не попадут в сеть, потому что всегда есть шанс взломать любую защиту, и документы увидит тот, кому не следует. Девушка на секунду замолчала, потом продолжила. Как я сумела ночью войти не онлайн, а своими ногами в тщательно охраняемую зону организации, где раньше занимала хороший пост? Друзей там нет. Но есть несколько людей, которым помогла, когда они влипли в неприятности. Прикрыла их. Один из них очень нравился мне, глупый. Я решила, что мужчина оценит меня по достоинству. У нас начнется роман. Нет, он женился на другой. Вот я и напомнила парню, что долг платежом красен. Во время своего ночного дежурства он организовал мне доступ в хранилище, и ни одна камера меня не заметила. Как можно такое устроить, объяснять не надо. Вы все равно не поймете. И главное не то, каким образом я очутилась у папок, за просмотр содержимого которых можно на тот свет уехать, а то, что я там очутилась». Примерно представляла, что нужно нарыть, определила цель своих поисков. Калинина встала и начала ходить по кабинету. До моего увольнения обсуждалась личность Матвея Николаевича Кузнецова. Решила начать с него. В закрытом архиве по этому имени выудила интересные документы. Много лет назад кандидат наук с такими паспортными данными работал в разных хранилищах, где содержатся уникальные документы, и часть из них... Пропало. Камеры наблюдения там были, но они передавали информацию только внутри помещения, где сами и находились. Несмотря на громкие заявления о том, что мы бережно храним свою историю, на содержание архивов всегда выделялись мизерные средства, а зарплата сотрудников даже сейчас такая, что слезы из глаз льются. Но несмотря на копеечный оклад, сложно обнаружить в коллективе человека, который за энную сумму вынесет бумаги. Архивисты, как правило, преданы своему делу. Предложи им миллион баксов за кражу чего-то, нарвешься на жестокий отказ и вполне вероятно окажешься в полиции. Но ведь в хранилищах и залах работает еще обслуживающий персонал, не только исследователи. Хотя и в среде научных работников попадаются алчные люди, не следует всех идеализировать. Калинина снова села за стол. Теперь вернемся к Матвею Николаевичу Кузнецову. Напомню, в разных архивах пропали ценные документы. Но самый большой урон случился в одном крупном собрании. Из него в течение почти года выносили уникальные бумаги, за которые иностранные коллекционеры — американские, канадские, германские собиратели раритетных документов — заплатят баснословные суммы. Вор работал аккуратно сознанием дела и, вероятно, мог долго продолжать свое черное дело, но, совершенно случайно, обнаружилось, что из запасников испарились ценности. Олеся оперлась локтями о столешницу. Каким образом можно спереть документ, чтобы никто его не хватился? В Москве в архивах содержатся миллионы единиц хранения. Поймите специфику архивного дела. Документы из фондов могут не быть востребованы исследователями десятилетиями. Из-за этого о краже узнают, когда выясняется, что в некой папке отсутствует листок. А порой о воровстве становится известно уже тогда, когда бумага продается на международном аукционе. Существует процедура снятия лота с торгов, возвращения его домой. Но если документ без шума уходит в чужие руки... То о его исчезновении не узнают десятилетиями. Человек сдал после работы толстую папку, ушел, и 30 лет потом никто ее не заказывал. К работе подключилась милиция. Делом занимался следователь Константин Петрович Соломатин. Ему дали четкое указание свыше не поднимать шума, работать очень осторожно. Константину не следовало упоминать об ушедших бумагах. Появление следователя в архиве объяснили тем, что из кабинета директора исчезла крупная сумма денег. О том, чем на самом деле занимался Соломатин, известно было только ему самому и его начальнику. Вора боялись спугнуть. Вдруг он работает в хранилище. Следователь начал беседовать с сотрудниками, и одна девушка, недавно принятая на работу, сказала ему, «Украли деньги?» «Зачем всех подозревать? Подумайте, как я, например, к заведующей в кабинет попаду, когда ее там нет. Замок заперт. И вообще, фигня случилась, а вы стараетесь. Вон, моя подруга тоже работает в архиве, так у них много чего сперли из документов, а милицию и не подумали позвать». Директриса испугалась, что ее уволят. Саломатин тайком проверил информацию, отправил в тот архив свою сотрудницу под видом уборщицы. И сведения подтвердились. Константин Петрович пошел дальше. Послал своих людей в другие хранилища. И понял, что еще в двух архивах совершались кражи, о которых никому не сообщали. Тогда у мужчины возникла идея, каким образом можно вынести документ. В читальных залах есть камеры. На первом этаже дежурит сотрудник охраны. Константин предупредил заведующую о том, что проведет эксперимент, и в архиве появился аспирант. Парень приходил каждый день, спокойно работал. Он оказался очень приветливым, всегда останавливался поболтать с охранником у входа и с дежурной в зале. Молодой человек очаровал всех. Некоторое время его досматривали при выходе на улицу, а потом перестали. И настал момент, когда Соломатин и парень приехали к заведующему хранилищем домой и отдали ему листок, на котором один из российских императоров собственноручно начертал текст. Начальник схватился за сердце. «Никто из ваших людей денег не брал», — объяснил оперативник. «Просто я стал своим. Никому в голову не могло прийти, что совершу кражу». «Сотрудников следует тоже проверять на выходе», — вскипел заведующий. «А уж посетителей в особенности...» «Вы правы», — согласился Соломатин. «Всех вроде досматривают. А на деле не каждого. С некоторыми членами коллектива охранники дружат, поэтому пропускают без обыска. А в зале как? Не мог успокоиться главный. Повсюду камеры. Как можно спрятать бумагу?» «Охрана состоит из людей». «А они устают», — начал объяснять юноша. «Никто не способен просидеть 8 часов у монитора, не отрываясь. Поэтому секьюрити меняется. Когда приходит новый сотрудник, он минут пять болтает с тем, кто сдает пост. Камеры работают, но на пульте никого нет. Ребята разговаривают. Ну и есть слепая зона. В разных помещениях она своя». Либо преступник знал служебное расписание, либо сидел в темном месте. Дежурная не всегда следит за посетителями. Она уходит за документами, которые они заказывают. В зале положено находиться двум служащим. Первый покидает помещение, второй остается. У вас же только по одному. А порой и единственный сотрудник два зала обслуживает. Зарплата крошечная. Рабочий день долгий. Трудно найти людей. Спустя короткое время Соломатин установил, что во всех архивах испарившиеся единицы хранения незадолго до их пропажи изучал кандидат исторических наук Матвей Николаевич Кузнецов. Он всегда сидел в слепой зоне, но ничего плохого о нем сказать не могли. Вся информация о молодом мужчине умещалась в несколько слов. Пришел, заказал, почитал, заглянул в буфет, вернулся, почитал, сдал единиц хранения дежурной, ушел. Олеся посмотрела на меня. Матвея вежливо попросили прийти на разговор. Кузнецов не сделал попытки удрать, не испугался, приехал к следователям. Он лишь удивился, спросил у Соломатина, зачем вам понадобился. Константин Петрович не стал разводить турусы на колесах. Сразу начал. 10 января этого года вы работали в архиве? Нет, нет, остановил его Кузнецов. В этот день читал лекции в институте. Начал в 9, закончил в районе 20 часов. Студенты и дневного отделения, и вечернего у меня. А 18 числа того же месяца осведомился Соломатин и услышал такой же ответ. Константин сравнил рабочее расписание педагога с днями, когда он сидел в архиве и увидел полное совпадение. Следователь поговорил с учебной частью института, где его заверили, что Матвей — человек-робот, никогда не опаздывает на занятия, не пропускает их, находится в учебном заведении с утра и до ночи. Перерыв между лекциями у преподавателей — 10 минут. Есть большая, так называемая, обеденная перемена. Но за 30 минут ни до одного архива, в которых были совершены кражи, не доехать. А сотрудницы залов, где занимался Кузнецов, твердо говорили. Он приходил к полудню, сдавал материалы в 16. Олеся повернулась к Степану. Какая мысль приходит в голову после ознакомления с данной информацией? Некто, похожий на Кузнецова, использовал его паспорт. Брал документ в те дни, когда Матвей укатывал на лекции и успевал положить на место до возвращения владельца, немедленно ответил мой муж.